Глава 50. -я. Свершилось. Я едва не дёрнулась от победного клича Ларядный, с особым усилием, удержав глаза закрытыми. Я смогла. У меня получилось. Запахи подземелья, лёгкий холодок, звуки обрушились стремительной лавиной, отрезвляя после тихой, безжизненной линии перехода. Посмотри на меня. Я подчинилась моментально, широко раскрыв глаза. Голова немного кружилась, Но самочувствие было прекрасным. Где-то внутри, в солнечном сплетении, я чувствовала тепло. Странное, необычное тепло, пульсирующее по венам, нарастающее с каждой секундой. И одновременно с ним появлялось нечто холодное, тёмное, давящее. Ваше высочество, почему ничего не происходит? проблеяла Совея. Краем глаза я видела, как она жалась в углу и опасливо смотрит на меня. А я, похоже, стояла в центре алой сияющей пентаграммы. Сила просыпается, благоговейно прошептала Лариадна. Я чувствую её. Да, я тоже чувствую, только не одну, а две силы, которые клокочут, бурлят, растут и вот-вот вступят в борьбу. Немедленно останови ритуал. Жёсткий приказ раздавшийся в полной тишине, ошарашил не только меня. За ним последовали гулки и хлопки открывающихся порталов. Их было так много, что подземелье озарилось голубым светом. Савея вскрикнула, попытавшись ускользнуть, но была перехвачена вооруженными эршами. Алла Риадна не двигалась и с видом победительницы смотрела на огненный ореол, через который выходили очень злые Бертранд и Рейнард. Я не сдержала улыбку облегчения. Пришел. «Останови ритуал!» Ларядно. Процедил Герцак, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. Его руки были объяты пламенем, готовым вот-вот сорваться в сторону кронпринцессы. Создавалось такое ощущение, что Рейнард изменит и постась прямо здесь. Ты не можешь мне навредить, оскалилась драконица. Ты знаешь, что она тоже пострадает. Советник обернулся в мою сторону и дёрнулся вперёд, но контур пентаграммы не пустил его. Загоревшись ярче и спровоцировав древнейшие силы, ментальная магия, магия драконов, их истинный огонь вступили в схватку. Из ладони вырвалось багровое пламя, окутывая моё тело, согревая его, но не обжигая. Лёгкие сдавило тисками тёмная энергия, пытаясь проработить волю, прорваться в сознание. Только я не позволяла. Что происходит? Что ты делаешь? Взревела Лариадна, пытаясь прорваться ко мне. Не смей! Огонь разрастался, становясь свирепее, мощнее. Он кружился вокруг меня ураганом, не давал ментальной магии вырваться наружу, заключая её в клетку. По тустороне энергия металась, в нофи в новь, возобновляя атаки. Но я не ощущала боли, лишь полную власть над стихией драконов и абсолютное бесстрашие. Отдалённо я слышала шопот духов и рёв огня. Сосредотачивалась на тёмной магии, пока наконец не выпустила её через ладони вслед за огнём. Стоило только чёрному дыму показаться, как пламя набросилось на него, поглощая и растворяя в себе. А потом взлетело ввысь, расплавляя камни даже через защиту и исчезло. Нет, невозможно, обессиленно прошептала Лариадна. Мотая головой из стороны в сторону, абсолютно растерянная, она медленно подняла перед собой ладонь. Эрши, удерживающие её, и застывший император изумлённо смотрели, как кожа драконицы начинает тлеть, обращаясь в пепел. Но я долго наблюдать за гибелью кронпринцессы не смогла. Меня прижал к себе Рейнард, не позволяя смотреть на огненную лариадну. Он что-то говорил, заглядывал мне в глаза, А я решила, что мой эмоциональный лимит на сегодня исчерпан. Похоже, обмороки любимейший выход из всех критических ситуаций.